Глава шестьдесят третья Список эссенций пламени За обеденным столом Селаян бросил извращенный взгляд на обжорку, сидевшую перед ним. Во время еды велоснежные зубки Селаю издавали сильный хруст. Мечтательно улыбнувшись, Селаян вспомнил те особенные, великолепные ощущения, а пальцы его правой руки неосознанно сжимались и разжимались, как будто тиская что-то. Усидевший напротив него Се Ую, которая всё время злобно пялилась на юношу, и по этому прекрасное видело все его движения, ну, и покраснело её очаровательное лицо. Глядя на то, как Се Ую по какой-то причине скрипела зубами, а Се Уян между тем выглядел совершенно беспичным, да Эр подозрительно нахмурилась. Скорее после этого она задумчиво покачала головой и неспешно приступила к еде. Сяо Янь отвел взгляд от Се Ую и посмотрел на Сеонина. Пристальный взгляд Сяо Яня перескочил через Се Ую и остановился на теле Сеонина. В данный момент лицо Сеонина просто светилось от счастья, а его улыбка растянулась по щели на полулице. Слегка жевруя руками край шелкового, Сяо Янь, предвкушая неудачи других людей, подумал про себя: "Этот парень уже должен был получить эликсир духовных снов, верно? Однако ему не всё известно". Эликсир не слишком эффективен для тех, кто на восьмом этапе или выше. Посмеиваясь про себя, Силян скучающе огляделся вокруг. Глядя на широко убавившегося отца, юноша был весьма удивлён. Разве семейный обед не проводился только во время праздников? Что такого мог бы произойти, что сегодня решили устроить праздник? Неужели покупка эликсира духовных снов за бешеные деньги это достойно и получить отбод праздновать его? Сяо Яну, вображении которого буйно разыгралась, естественно было не вdumёк, что истинной причиной организации торжественного обеда послужили слова о возможном сотрудничестве с кланом Сяо, сказанные таинственным человеком в чёрной одежде. Сотрудничество с алхимиком второго ранга или выше позволило бы им получить настолько большую прибыль, что большинство людей померли бы от зависти. Также была вероятность что клан таким образом мог подняться на ступеньку выше, превзойдя два других клана. Таким образом, не было ничего удивительного в том, что его обычно собранный и спокойный отец был где-то так счастлив. А старейшины радовались еще сильнее. Улыбки на их лицах были практически от уха до уха. Глядя на их полузакрытые старческие глаза, было понятно, что эта удача, солившаяся словно из ниоткуда, изрядно ошеломила их. Праздничная атмосфера семейного обеда постепенно угасла. Увидев прощальный взмах своего отца, Селаян быстро вскочил со стула и пули помчался в свою комнату. Практически сразу после ухода юноши, Селаю, стиснув зубы, встал и последовал за ним, но выйдя из зала не смогла обнаружить даже его тени. От расстройства она с негодованием топнула по земле и, кипя от злости, отправилась домой. Вернувшись в свою комнату, Сил-Ян, наученный горьким опытом, не стал просить, чтобы Ял-Ала немедленно приступал к изготовлению препарата. Закрыв все двери и окна, Ян, что устало, улегся на кровать и, чувствуя себя полным болваном, уснул. Поздно ночью, когда все уже спали, Сил-Ян, лежавший на кровати, открыл глаза и нетерпеливо спрыгнул с кровати, доставая из шкафа спрятанные ингредиенты... Аккуратно положив их на стол, он повернул голову, посмотрев на призрак Яла-Ала, который парил в воздухе, не касаясь земли. Сио-Ян вежливо спросил. «Учитель, теперь можно приступать?» «В конце концов, ты понял, что следует проявлять осторожность. Изготовление алхимических препаратов требует полной тишины и покоя. Если ты неспокоен, то последствия могут быть очень серьезными». В будущем, когда ты будешь изучать алхимию, твоя небрежность рано или поздно будет стоить тебе жизни. Менторским тоном сказал Яоао: "Приближай к столу и слегка касаясь каждого из ингредиентов своей прозрачной ладонью". Преистыженный и потупившись, Сяоян виновато почесал голову, всем своим видом показывая, что полностью выучил полученный урок. Убедившись, что ученик всё понял и осознал Яоао облегчённо вздохнул, после чего с искучающим видом развёл свои ладони, между которыми появился шар белого пламени. Благодаря своему духовному восприятию, Яоао не обязательно смотреть на пламя, чтобы контролировать его температуру. Взглянув на Сяо Яна, он заметил, что тот с сильным любопытством смотрит на огненный шар, парящий между его ладонями. Немного поколебавшись, Яоао спокойно прошептал: А ранг, бывший назван химиков, можно определить по цвету его пламени. У обычных хлохимиков пламя имеет светло-жёлтый цвет. С увеличением ранга пламя становится более тёмным, а его сила возрастает. Услышав слова учителя, Си Лэн несколько задач наморгнул и, показав на пламя в руках Явала, спросил: "Учитель, тогда почему у вас белое пламя?" То, что я сказал ранее, относится к обычному алхимическому пламени. Однако, среди алхимиков, не все используют долги в качестве катализатора пламени. Существует и другой способ. Несколько самодовольно, усмехнулся я лавом. Это заимствование пламени. Заимствование пламени? По отдельности, эти слова были вполне знакомы и понятны. Но смысл всей фразы... Просто ускользало от понимания, что привелось Иоэна в замешательство. Как можно позаимствовать пламя для изготовления алхимических препаратов? «Верно. Заимствование пламени». Кивнув головой, Яо захихикал. «Хе-хе. В этом бескрайнем мире существует несколько видов эссенций. Пламени. Возможно, пламя пребыло вместе с метеоритом, упавшим с небес». Иле возможно пламя вышло из недр вулкана, скованное в течении сотен тысяч лет валой мощи сенсы пламени, многократно превосходит мощь пламени, созданного с помощью долки. А дист ингредиентов с помощью такого пламени может даже повысить эффективность препарата. К сожалению, хоть сенсы пламени и чрезвычайно сильны, но их очень сложно обнаружить, и даже если ты сможешь найти хоть одну, является вторая проблема, и мне чрезвычайно трудно управлять. Примечание переводчика. В аннотации термин heavenly flame, который можно перевести как божественное пламя, небесное пламя. Она как при переводе этого термина, я использовал эссенция пламени, как это приведено в комиксе. множество алхимиков вырывали всю свою жизнь в поисках этих эссенций пламени. но так и не смогли их найти. В конце концов, чтобы получить контроль над эссенцией пламени, её нужно поместить внутрь тела. Однако характер этого пламени необучаемо разрушительный. Даже магический золотый алмаз, который является одним из самых твёрдых металлов, не способен выдержать высокую температуру эссенции пламени и твоё хрупкое человеческое тело. Ну, ты просто сгорел бы заживо. Таким образом, только очень немногие счастливчики могли использовать эссенции пламени. Те, кому удавалось объединить пламя со своим телом, являлись безо всяких исключений людьми выдающегося таланта в мире алхимиков. Ошеломленный Сил-Ян облизал пересохшие губы. Его глаза пристально наблюдали за белым пламенем, в ладонях явало. И через некоторое время... Андерс мог почутнуть небольшой холодок. "По мнению учителя, это один из видов эссенции пламени?" спросил Сиоян. "Верно", подняв пламя повыше, я блеснул глазами и продолжил. "Науки на континенте Доки составили список эссенций пламени, содержавший всё, что мы знаем о них. В общей сложности известно 23 типа эссенций. И моё пламя в списке находится под номером 11 и известно как Пробирающий до костей пламя. Этот тип аномалии проявляется только каждые 100 лет, когда день и ночь сливаются в жутко холодном месте. Сяо Ян не мигая смотрел на белое пламя и тихо пробормотал: Пробирающий до костей пламя.